Глава 14. 5 миллионов за труды. Снисходительный тюремщик. Размышления Билля. Сколько за секрет? Письмо грабителей. Джошуа оглянулся кругом и был положительно ослеплен необычайной роскошью обстановки, в которой находился. Он увидел себя в большом салоне, в котором, казалось, собраны были богатства всех пяти частей света. Кашемирские ковры, китайские и японские вазы, саксонский и северский фарфор, венецианские зеркала в рамах превосходнейшей слоновой кости, разноцветный богемский хрусталь, гобелены, леонский бархат, русская кожа, Живопись лучших мастеров – все это придавало комнате характер сказочной роскоши. В салоне, кроме адвоката и молодого человека, который его привез, сидели за большим заваленным книгами и картами столом два наших старых знакомца – Грундвик и Гуттер. Молодой человек стоял перед адвокатом. Это был тоже наш старинный приятель Биль. Капитан Олафа. Джентльмены, сказал этот последний, имею честь представить вам достопочтенного Джошуа Ватерпуфа, одного из знаменитейших лондонских адвокатов, с которым вы желали познакомиться. Гуттер и Грундвик молча поклонились. Мистер Джошуа, продолжал Билл, позвольте представить вам двух моих лучших друзей. Имена же, разрешите оставить пока в тайне. Адвокат кивнул головою в знак согласия и церемонно поклонился. «Теперь мы вам сообщим цель визита, который мы вас, так сказать, принудили сделать нам», — продолжал Биль, предлагая адвокату стул. «Совсем лишнее было принуждать меня», — с улыбкой возразил адвокат. Потому что получив сегодня утром ваше письмо, я с удовольствием готов был следовать за вами всюду и подчиниться всевозможным предосторожностям, которые вам угодно было бы принять для своей безопасности. При этом упоминании о письме, полученном по утру, три разольфца переглянулись с нескрываемым удивлением. К счастью, внимание Джошуа было отвлечено созерцанием чудес, наполнявших комнату. Так что он не заметил этого взгляда. Этим воспользовался Билль, чтобы знаком напомнить своим друзьям об осторожности. О каком же это письме говорил адвокат? Не зная содержания письма, невозможно было продолжать разговор, иначе легко было попасться в какой-нибудь просак. Что письмо было очень важное, это бросалось в глаза уже по одному тому, какое значение придавал ему сам Джошуа. Все эти мысли разом пришли в голову троим разольфцам. Гуттер и Грундвик со времени пропажи герцога Норландского и его брата уступили первое место капитану Биллю и признали его начальником экспедиции, несмотря на его крайнюю молодость. Они понимали, что молодость – это такой недостаток, от которого люди исправляются с каждым днем а в данном случае вдобавок он уравновешивался умственным и научным превосходством молодого офицера. Впрочем, и Биль со своей стороны дал слово ничего важного не предпринимать без согласия своих старших друзей, у которых было преимущество опыта. «Ваши связи с Норландской фамилией?» – сказал он им вменяют мне в обязанность смотреть на вас как на представителей герцога и его брата. Поэтому, принимая от вас звание начальника, я буду в своих действиях руководствоваться указаниями, которые мы все вместе будем вырабатывать. Таким образом, в том затруднительном положении, в которое их поставило сообщение Джошуа о полученном письме, Гуттер и Грундвик предоставили действовать Биллю». Им не пришлось в этом раскаяться. Молодой человек вывернулся очень ловко. «Это верно», — ответил он адвокату. «Но я должен вам напомнить, что я знал вас только понаслышке, и потому, прежде чем вступить с вами в откровенный разговор, естественно, желал удостовериться в вашей личности, ведь я мог вместо вас наткнуться на какого-нибудь из служащих при тюрьме». «Ах да, так ведь оно и есть!» Вдруг вскрикнул он, ударив себя по лбу. «Послушайте, сэр, ведь в сущности вы ничем не доказали, что вы то самое лицо, которое нам нужно». «За этим остановки не будет», — отвечал адвокат. «Вот письмо, полученное мною». Он вынул письмо и бросил на стол. Подавляя внутреннее волнение, Биль взял записку, быстро прочитал ее и подал товарищам, сказав при этом, чтобы отвлечь всякое подозрение. «Прочитайте, пожалуйста, я и забыл сообщить вам в подробности содержание письма, которое посылал господину адвокату». «Очень хорошо», — сказали Гуттер и Грундвик, подражая невозмутимому хладнокровию своего младшего товарища. «В таком случае приступайте к делу». Продолжал Билль. Мы теперь можем быть уверены, что перед нами действительно адвокат Джошуа Ватерпуф, поэтому незачем терять время на лишние разговоры. Можете ли вы завтра на суде оправдать несчастного Ольдгама? Доклад патруля чистейшая выдумка от первого до последнего слова. Мы сами были в трактире Висельник и можем засвидетельствовать, что во время боя он сидел под столом: ни жив, ни мертв. «Я это знаю», — отвечал солиситор. «Я с ним беседовал сегодня целых два часа и вынес убеждение, что он человек совершенно безобидный, хотя в высшей степени смешной. Во всякое другое время его процесс окончился бы взрывом всеобщего смеха, но теперь все у нас крайне возбуждены. Выдумки патруля верят безусловно». «Наконец, если дело кончится ничем, то уж слишком много лиц очутятся в комическом положении, поэтому на оправдание нет ни малейшей надежды. Ольдгам осужден заранее и бесповоротно. Из суда он выйдет прямо на эшафот». Три друга вздрогнули. «Понимает ли он свое положение?» До сегодняшнего утра он ничего не сознавал, но я ему разъяснил, и он стал плакать, как ребенок. Впрочем, мне удалось его успокоить, убедив его, что за него заступятся могущественные друзья. Теперь, господин адвокат, я вам предложу второй вопрос. Можете ли вы устроить его побег и передать его с рук на руки одному из наших, который будет ждать его в лодке, там, где вы прикажете? И да, и нет. Я уж буду говорить откровенно. С самого утра я не переставал обдумывать способ спасти вашего товарища и пришел к выводу, что спасти его можно, если в мое распоряжение будет предоставлена достаточная сумма денег. В противном случае ничего нельзя сделать. Мы вам предложили пять тысяч фунтов стерлингов, считая эту цифру вполне приличным гонораром за защиту на суде, но денежный вопрос затруднить нас не может. Мы хотим во что бы то ни стало спасти Ольдгама и за деньгами не постоим». «В таком случае его побег почти обеспечен», — отвечал Джошуа. Какую же сумму вы считаете необходимой для этой цели? Позвольте вам заметить, что это дело произведет громадный шум на всю Англию. Полиция перевернет небо и землю, чтобы открыть виновников побега. Да открыть их будет и нетрудно. Первым делом хватится за смотрителя мистера Торнбуля, который отопрет для узника дверь тюрьмы, и за адвоката Джошуа, который подкупит смотрителя. Оба они могут быть уверены, что их поголовки не погладят, потому что состоялось специальное распоряжение. Если какой-нибудь грабитель убежит из тюрьмы, повесить вместо него тех, кто устроит его побег. После этого вы, конечно, поймете, что мне и Торнбулю придется бежать за границу, а для того, чтобы жить там прилично, нужны деньги. Потрудитесь же назначить. Сколько именно? Для смотрителя, я полагаю, понадобится не менее ста тысяч франков, потому что, согласитесь, ведь он рискует и местом, и жизнью. Хорошо, мы согласны. А вам сколько потребуется? «Я один из самых известных лондонских адвокатов. Определите сами, сколько я могу стоить». «Нет уж, определяйте, пожалуйста, вы сами. У нас для этого нет никаких данных». «Я зарабатываю около полутора-ста тысяч франков в год. Кроме того, в этом деле я тоже рискую жизнью. Следовательно, миллион франков не будет слишком дорогою ценою». «Мы согласны», — сказал опять Биль, переглянувшись с товарищами. Могли ли они скупиться, когда от спасения Ольдгама зависела судьба их господ? Если бы Джошуа запросил не один миллион, а два, то они все равно согласились бы. Но он не знал, какая причина побуждает их быть щедрыми, и крайне удивился той легкости, с какой они сорили деньгами. «Это еще не все», — продолжал, подумав с минуту солиситор. «Вы должны будете дать нам убежище на своем корабле и перевести нас во Францию. С удовольствием исполним ваше желание. Прежде чем уйти отсюда и приступить к делу, позвольте мне спросить вас еще об одной вещи, сколько угодно. Не можете ли вы дать мне в помощники самого сильного матроса с вашего корабля?» Он будет очень полезен для исполнения того плана, который я составил. «Извольте, с удовольствием», — отвечал Гуттер и кинул товарищам взгляд, означавший «матросом буду я». С минуту Биль сидел, глубоко задумавшись. Он обдумывал какой-то смелый план, насчет которого ему очень хотелось посоветоваться с друзьями, но так, как это было теперь невозможно, то молодому человеку оставалось или отказаться от своей мысли, или действовать одному на свой страх. В конце концов он избрал последнее, тем более что Гуттеру и Грундвигу представлялась возможность высказать мнение во время разговора, который должен был затем последовать. «Мистер Джошуа», — сказал он адвокату, — «если бы вам представился случай честно заработать еще четыре или пять миллионов и прибавить их к тому, который мы уже обязались вам выплатить». «Согласились бы вы воспользоваться случаем?» «Я был бы безумцем, если бы поступил иначе. Уж, разумеется, представься мне подобный случай, я бы сейчас же схватил его за волосы». Гуттер и Грундвик поглядели на капитана с таким выражением, как будто испугались, уж не сошел ли он с ума. «Прекрасно, мистер Джошуа». Я хочу вам предложить дело, которое может принести вам именно такую сумму, но прежде чем сообщить вам все подробности, я должен задать вам несколько вопросов, на которые попрошу вас отвечать с полной откровенностью. Даю вам слово быть откровенным. Примите во внимание, что сама суть дела зависит от ваших ответов. «Скажите, пожалуйста, ведь вы, если не ошибаюсь, специалист по части судебной защиты лиц по разным неблагоприятным обстоятельствам попадающих на скамью подсудимых». «Зачем такие околочности? Скажем попросту, я присяжный адвокат всех воров, мошенников, разбойников и убийц, обреченных на виселицу. Видите, я нисколько не стесняюсь. Очень вам благодарен». Итак, я продолжаю. «Случалось ли вам защищать кого-нибудь из членов общества грабителей?» «Никогда никого, ведь вы действуете, то есть эти джентльмены действуют такой дружною силой, что правосудие никак не может с ними справиться». Если и случалось властям иной раз поймать кого-нибудь из грабителей, то из этого все равно ничего не выходило, и суд постоянно оправдывал подсудимых за недостатком улик. Несколько мелких дел, впрочем было, и вел их почти всегда я. Но откуда же вы знаете, что вашими клиентами были члены преступного товарищества? Потому что гонорар заведения этих дел был мне выплачен разом, «Через одного человека, которого я имею основание считать за одного из главарей товарищества?» «Как этого человека зовут?» «Не могу вам сказать». «Отчего?» «Это моя адвокатская тайна. Сколько вы за нее желаете?» «Я ее ни в каком случае не продам, а вам в особенности, потому что вы сами принадлежите к товариществу. Вдруг вы действуете из мести, что тогда?» «Быть может, вам поручено произвести дознание о действиях этого человека». «Вы ошибаетесь», — возразил Билли, делая решительный ход. «Пэггам ничего во вред товариществу не делал, и советы, которые вы ему давали, приносили нам только пользу». «Ну вот видите, я знал, что вам все известно». «Вы хотели меня просто испытать, не способен ли я, выйдя от вас, донести обо всем, генерал от Торнею?» Биль несколько минут молчал. Он узнал, что ему хотелось. Джошуа был знаком с пэггомом, который, конечно, не замедлит к нему прийти, чтобы посоветоваться насчет Ольдгама. Это вносило страшную путаницу во все дела. «Как теперь быть?» Молодой человек положительно не знал, на что ему решиться. «Как найти выход из подобного затруднения?»